Данилов и Никитин. Они вернулись в управление и начали допрос Смелкова. Он кололся легко, понимал, что улики неопровержимые. В мае на бегах Смелков познакомился со Страуховым. Поставили на лошадок, выпили, потом в железку сыграли. Толик для дела просадил пару сотен. Поехали в Аврору, обмыли выигрыш. За столом Смелков сказал, что он и его блатные будут держать Мазу за компанию Гарика. На следующий день все гуляли в Гранд-отеле. Ребята с мелкову понравились. Все из семей богатеньких, значит, и знакомые такие же. Начал поигрывать с ними в железку и карты. Естественно, обчистил их, как хотел. Они азартными оказались, тащили из дома вещи, девок своих проигрывали. Гарик, чтобы списать долг, дал хороши навод на квартиру. И тут только узнал, что Виктор Тимохин, который держался независимо, в карты не играл. «Знает Борю Либерзона, сына известного ювелира». Либерзоны были людьми осторожными, посторонних не пускали, дверь открывали только знакомым. Виктор учился с Борей в школе и свободно мог войти к ним. «Тебе ничего не надо делать», — сказал Толик. «Позвони в дверь и скажи, что это ты, дальше мое дело». Тимохин отказался, и Толик избил его. На следующий день Тимохин исчез. Толик забеспокоился. «Толик». Фройрок мог вполне заложить его ментам. Остраухов разыскал Виктора на даче. Они приехали к нему мириться, выпили и опять завели разговоры в берзоне. Остраухов и Минаев готовы были идти брать хату. Виктор отказался и пошёл к телефону звонить в милицию. Тут-то только и застрелил его. В 49-ом, когда взяли Дрёмова, он подрался в ресторане и сел за хулиганство. Вернулся через 3 месяца и работал по мелочам. А тут такое подвернулось. Ребята до да денег жадные. Если что, их родители всегда слово сказать могут. Не получилось. Толик рассказывал всё спокойно и деловито. Сидеть в отказе не было смысла, а так шанс, помощь, следствие.